Деяния первопроходцев нового света навеки вписаны в великую летопись становления человечества. Поиск продолжается, и все новые маршруты ложатся на карту. А сколько еще предстоит открыть? И еще спят в своих погребальных склепах люди неведомых нам племен, и пылятся на полках мадридских и севильских архивов давно позабытые донесения. Еще ждут своих исследователей джунгли Амазонии и бассейны других рек, прибрежные пустыни высокогорные районы Мексики и Гватемалы, Перу и Колумбии, Эквадора, Боливии, Чили и других латиноамериканских стран. Много еще предстоит сделать для того, чтобы из области воображения и догадок в область науки перешло как можно больше бесценных свидетельств истории народов этого континента.